Глава 17. О храме Браманти После того, как величие Римской империи начало постепенно падать от непрестанных нашествий варваров, архитектура, как это в то время случилось и со всеми другими искусствами и науками, потеряв свою первоначальную красу и совершенство, ухудшалась все более и более, вплоть до того, что когда уже не сохранилось никакого представления о хороших пропорциях и об умении красиво строить, Она достигла такого состояния, что до худшего уже не могла дойти. Но так как все человеческое находится в постоянном движении, случается, что сегодня оно возносится до вершины своего совершенства, чтобы завтра опуститься до пределов своего несовершенства. Во времена наших отцов и предков архитектура, освободившись от того мрака, в котором она столько времени словно была похоронена, начала выходить на свет Божий. Действительно, в папство Юлия II, величайшего первосвященника, Браманти, отменнейший муж и античных сооружений, построил в Риме прекраснейшее здание. За ним последовал Микель Анджело Буанаротти, Якопо Сансавино, Бальтасар из Сиены, Антонио де Сангалу, Микель де Сан-Микеле, Себастьян Серлио, Джорджо Вазари, Якопо де Девиньоло и Кавалер Леоне, Их чудесные постройки можно видеть в Риме, Флоренции, Венеции, Милане и других городах Италии, не говоря о том, что большинство из них были отменнейшими живописцами, скульпторами и писателями в одно и то же время. Часть из них еще жива в настоящее время, вместе с некоторыми другими, которых я, чтобы не задерживаться, сейчас не назову. Так как, следовательно, возвращаясь к нашему предмету, Браманти был первым, кто вывел на свет хорошую и красивую архитектуру, которая была забыта со времен древних по сию пару. Мне показалось, что по справедливости должно отвести место его постройкам среди античных, и поэтому мною помещен в этой книге следующий храм, возведенный им на Яникулийском холме. А так как он был сделан в память святого апостола Петра, который, как рассказывают, был распят на этом месте, то он называется Сан-Пьетро-Монторио. Это храм дорического ордера, как снаружи, так и внутри. Колонны гранитные, базы и капители мраморные. Остальное из тибуртинского камня. Мною сделаны с него две таблицы. На первый план, на второй наружный фасад и разрез.